Глава тринадцатая Дни шли за днями, а дела принимали все худший оборот. Усердные хлопоты бароу найти какое-нибудь занятие для Тресси оказывались напрасными. Всюду ему с первых же слов задавали вопрос «А к какому рабочему союзу вы принадлежите?» Тресси был вынужден отвечать, что не принадлежит ни к одному из них. Тогда я не могу вас понять. Все мои люди разбегутся, если я найму отщепянца, перебежчика, как они величают работников, подобных вам. Наконец в Трессе пришла счастливая мысль. Мне надо приписаться к какому-нибудь рабочему союзу. Вот и все, — сказал он однажды. — Попробуйте, — отвечал бароу Это было бы отлично для вас, если бы удалось. — Если бы удалось... Не да разве тут может встретиться какое-нибудь препятствие? Именно. Иногда это бывает очень трудно. Во всяком случае, вам следует попытаться. И Трысти попытался, но безуспешно. Он получил довольно резкий отказ. Ему посоветовали убираться во свояси, вместо того, чтобы отнимать у частных людей трудовой кусок хлеба. Молодой человек увидел, что его положение становится отчаянным, и эта мысль пронизала его холодом до мозга костей. «Значит, здесь существует своя аристократия положения и аристократия благополучия, как существуют признанные и отверженные», — думал он про себя. «И я как раз попал в разряд этих отверженцев». «Следовательно, в Америке ежедневно возникают новые разграничения между людьми. Всевозможные касты растут здесь, как грибы. Это ясно, как и то, что я не принадлежу ни к одной из них, исключая касты отщепенцев». Он не мог даже улыбнуться над этим маленьким каламбуром, хотя нашел его очень метким. Бедный малый чувствовал себя до того расстроенным и несчастным, что был не в состоянии доли относиться с философской снисходительностью к дурачествам, которые каждый вечер затевались молодежью в верхних комнатах. Прежде его забавляла их бесшабашная веселость после тяжелого дневного труда. Теперь же она была ему в тягость, оскорбляла его достоинство и, наконец, сделалась просто невыносимой когда квартиранты возвращались домой в хорошем настроении. Они болтали, шумели, возились точно молодые котята, распевали песни и ловко перебрасывались подушками, которые летали по всем направлениям в спальне, задевая иногда тресси. Молодежи очень хотелось подзадорить его и заставить принять участие в их шумной возне. Они прозвали его Джонни Буллем, и фамильярно заигрывали с новым товарищем. Сначала он переносил их выходки очень равнодушно, но потом стал делать вид, что считает такую бесцеремонность неуместной, и скоро заметил большую перемену в обращении своих соседей. Они стали относиться к нему с затаенной враждебностью. Гордый новичок и прежде не был популярен в их среде, но теперь от него стали отворачиваться. Неудача Тресси в поисках занятий, а также и то обстоятельство, что его не хотели принять ни в один из рабочих союзов, еще более роняли приезжего англичана в мнении жильцов меблированного отеля. Он получил немало шпилек в свой адрес и только развитая мускулатура ограждала Тресси от явных оскорблений. Молодежь видела, как он ежедневно упражнялся в гимнастике по утрам после обтирания холодной водой, причем выказывал недюжинную силу. И забияки с изумлением поглядывали на его атлетическое сложение, соображая, что, вероятно, и насчет бокса он не даст маху. А Тресси был безгранично унижен сознанием, что только здоровые кулаки держат от него на благородной дистанции этих грубых неучей. Однажды вечером, войдя в свою комнату, он нашел там человек двенадцать жильцов. Компания оживленно разговаривала, заливаясь смехом, похожим на лошадиное ржанье. При его появлении водворилась тишина. — Добрый вечер, джентльмены, — произнес вошедший, усаживаясь. Ему не ответили. Он вспыхнул, но не сказал ни слова. Посидев немного среди неловкого молчания, молодой человек встал и вышел. Едва он повернулся к товарищам спиною, как в комнате раздался взрыв оглушительного хохота. Ясно, что его хотели оскорбить. Он вышел на плоскую крышу в надежде освежиться и успокоиться от волнения. Тут ему попался на глаза больной рудокоп. Он сидел один, погруженный в задумчивость. Тресси вступил с ним в беседу. В настоящее время они могли называться товарищами по несчастью. Обоих одинаково преследовали судьба и нерасположение окружающих. Здесь они могли спокойно переговорить с глазу на глаз, чтобы немного отвести душу. Однако за Тресси, очевидно, подсматривали. Не прошло и нескольких минут, как мучители высыпали вслед за ним на кровлю и стали расхаживать взад и вперед, как будто без предвзятого намерения, отпуская только по временам колкие словечки, очевидно, в адрес Тресси, а иногда задевая и рудокопа. Предводителем этой маленькой шайки явился буян из обияка Аллан, привыкший командовать над жильцами верхнего этажа и уже не раз порывавшийся затеять ссору с англичанином. Теперь эта компания то мяукала, то посвистывала, то переглядывалась с многозначительным покрякиванием и, наконец, завела между собою двусмысленный разговор. Из чего составляется пара? — Как вы думаете, ребята? — Ну, известно, что двое составляют пару. Только иной раз они бывают до того тоще, что выходит из них всего полтора. Общий взрыв хохота. — А что такое ты недавно говорил про англичан? — Ничего особенного. Англичане молодцы. Впрочем, я... — Ну да, что ты про них сказал? — А то, что они отлично глотают. — Лучше других людей? — «Никому за ними не угнаться в этом!» Будто. «Что же они лучше всего глотают?» «Оскорбления!» «Опять общий хохот!» «Трудно вызвать их на драку, не так ли?» «Нет, не трудно!» «Да неужели!» «Не трудно, а совершенно невозможно!» Снова оглушительное гоготание. «Вон этот молодец кажется уж совсем бездушной!» — Да он и не может быть другим, таков уж уродился. Как так? Будто ты не знаешь тайны его рождения. Его отцом была восковая фигура. Аллан направился в ту сторону, где сидели двое отщепенцев, остановился против них и спросил Рудокопа. — Ну, как тебе везет в последнее время насчет друзей? — Не могу пожаловаться. — И много ты их приобрел? — Столько, сколько мне нужно. — Что ж, это хорошо. Друг иногда становится покровителем. Вот, например, как ты думаешь, что случится, если я сдерну с тебя фуражку и ударю ею по твоей роже? — Оставьте меня в покое, алан прошу вас, ведь я к вам не пристаю. — Нет, ты, братец, не виляй, а ответь хорошенько на то, о чем тебя спрашивают. Говори, что будет, если я тебя тресну? Тут за товарища вступился Тресси и хладнокровно заметил. — Не привязывайтесь к этому малому. Я сам могу вам ответить, что тогда произойдет. — Вы? — Посмотрим. Эй, ребята, Джонни Буль может сказать, что случится, если я сорву шапку вон с того болвана и смажу его по лицу. Это прелюбопытно. Он исполнил дерзкую угрозу. Но прежде чем успел повторить свой нахальный вопрос, последовало возмездие, и Буян лежал в растяжку перед собравшейся публикой. Поднялся шум, толкотня. — Круг, круг, обведите круг! — кричали все в один голос. — Джонни Буль хочет показать себя. Вот так будет потеха. Дайте ему случай отличиться. Тотчас начертили мелом круг на железной обшивке крыши и Тресси приступил к поединку с такой же готовностью, как если бы его противник был принцем крови, а не простым ремесленником. Внутренне он немного дивился самому себе, так как, несмотря на свой либерализм, все-таки не предвидел, что ему представится случай, подобный сегодняшнему, и его коробило при мысли помериться с силами с неотесанным мужланом. В одну минуту все окна и крыши соседних домов, были унизаны любопытными, присутствующие расступились и борьба началась. Однако алан не мог постоять за себя против молодого англичанина. Уступая ему как в силе, так и в ловкости, он то и дело растягивался во всю длину при дружном хохоте зрителей и едва успевал подняться, как опять грузно шлепался навзничь. Наконец его пришлось поднять, после чего Тресси отказался от своего права проучить Грубияна еще раз, и драка была закончена. Друзья увели Алана в довольно жалком виде с места состязания. Лицо у него было покрыто синяками и окровавлено. Молодежь немедленно обступила Тресси с восторженными поздравлениями, повторяя, что он оказал большую услугу целому дому так как теперь мистер Аллан будет посмирнее и не станет придираться ко всем и каждому. После того Тресси сделался героем и приобрел необыкновенную популярность. Пожалуй, никто еще до него не был так популярен на верхнем этаже. Но если он тяготился неприязнью и враждебностью здешних жильцов, то их бесцеремонное одобрение и похвалы его геройству были ему еще тошнее. Тресси чувствовал себя скверно и даже боялся разбирать причины своего внутреннего недовольства. Он говорил себе, что поступил неприлично, затеяв драку на крыше, к вящей потехе всей округи. Но в сущности его грызло кое-что другое. Однажды он зашел даже чересчур далеко в своем пессимизме и написал у себя в дневнике, что ему приходится тошнее, чем блудному сыну в евангельской притче. Блудный сын только пас свиней, но не был с ними за панибрата. Однако Трэсси опомнился, зачеркнул эти слова и сказал «Все люди равны. Я не хочу отрекаться от своих принципов. Мои соседи ничуть не хуже меня». Его популярность не ограничилась одним верхним этажом и перешла ниже. Все были благодарны ему за урок, данный Аллану, который стал теперь тише воды ниже травы. Молодые девушки, жившие в отеле, их насчитывалось там с полдюжины, на всякий манер выказывали свою благосклонность победителю, но больше всех льнула к юнному герою общая любимица Гетти, хозяйская дочка. «Ах, какой вы всегда милый!» — ворковала она. И когда он сказал однажды, «Я рад, что заслужил вашу похвалу, мисс Гетти, плутовка прибавила еще нежнее». «Не величайте меня, мисс Гетти, зовите просто киской». Каково? Ему делали авансы. Он решительно достиг вершины почестей. Подняться выше этого было уже немыслимо в меблированном отеле «Миссис Марш». Популярность Тресси достигла своего апогея. Между тем в присутствии посторонних... Он еще сохранял наружное спокойствие, но его душу грызло отчаяние. Скоро все деньги выйдут, и тогда чем он будет жить? Молодой человек сожалел, что не позаимствовал более солидной суммы из маленького капитала, найденного в кармане незнакомца. Бедняга лишился сна. Ужасная убийственная мысль преследовала его днем и ночью, сверлила его мозг. Что делать? Что будет со мной? И в душе Тресси понемногу зашевелилось нечто очень похожее на раскаяние о том, что он вступил в благородные ряды мучеников, а не остался дома, довольствуясь перспективой сделаться со временем английским графом и ничем более, чтобы совершить на земном поприще только то, чего можно ожидать от важного аристократа. Однако он старался всеми силами отогнать эту мысль, что ему и удавалось. Но время от времени она осаждала его опять, грызла, жгла и сжимала ему сердце. Тресси всегда узнавал ее по мучительному чувству, которым она сопровождалась. Другие его мысли были так же тяжелы, но эта одна хватала за живое, резала как ножом. Ночью он только и делал, что прислушивался к несносному храпу своих соседей, честных тружеников, умаевшихся за день после работы. Так проходило время до двух, до трех часов утра. Потеряв терпение, Тресси выходил на крышу, где ему удавалось иногда вздремнуть на свежем воздухе, но большей частью его и тут преследовала бессонница. Он лишился аппетита, похудел, стал неузнаваем. Наконец, однажды, дойдя почти до полного упадка духа, молодой человек сказал сам себе, причем невольная краска стыда залила ему лицо, хотя здесь и не было посторонних свидетелей. Если бы отец знал мое американское имя, э, собственно говоря, я обязан сообщить ему это сведение. Какое я имею право отравлять старику жизнь? Уж и так мои поступки причиняют семье немало горя. В самом деле он должен узнать, под каким именем я скрываю здесь. И, поразмыслив немного, молодой человек сочинил отцу телеграмму следующего содержания. «Мое американское имя — Говард Тресси». В этих лаконичных словах будет заключаться известный намек. И отец поймет его, если захочет. «Конечно, он догадается» что любящий, почтительный сын пожелал сделать ему удовольствие, открыв свое инкогнито. Минуту спустя, продолжая думать в этом направлении, Тресси невольно воскликнул. «Ах, если бы он телеграфировал мне, чтобы я вернулся! Но нет, я не мог бы исполнить воли отца. Я не должен ему покоряться. Взяв на себя важную миссию, я не смею малодушно отступить». — Нет, нет, я не мог бы вернуться домой, да и не захотел бы этого. Затем после некоторого раздумья он прибавил. — Но, может быть, сыновней долг и требует моего возвращения при настоящих обстоятельствах. Отец мой в таких преклонных летах, и ему было бы приятно найти во мне опору на склоне дней. Надо хорошенько подумать об этом. Конечно, справедливость требует, чтобы я остался здесь, но все-таки подать весточку о себе отцу тоже не мешает. Ведь не потребует же он меня немедленно к себе. Нет, это было бы жаль, это испортило бы все дело. Он опять задумался. Ну, а если бы отец не шутя принялся настаивать? Право я не знаю, что бы я сделал тогда. Родной дом. Ах, как хорошо звучит это слово. И можно ли ставить человеку вину, если его тянет туда? Он отправился на одну из телеграфных станций поблизости и тут немедленно наткнулся на образец обычной Вашингтонской вежливости по выражению бароу. "Здесь", говорил новый товарищ Тришси, "с вами обращаются в публичных местах как с бродягой". Но если узнают, что вы член Конгресса, сейчас картина переменится, и вы будете осыпаны любезностями. В телеграфной конторе дежурил юноша лет семнадцати. Когда Тресси вошел, он завязывал себе башмак, поставив ногу на стул и повернувшись спиной к форточке. Телеграфист оглянулся через плечо на вошедшего смерил его глазами и, как ни в чем не бывало, продолжал свое занятие. Тресси успел написать текст своей телеграммы и ждал минуту, две, три, пока дежурный возился со своим башмаком. Наконец он его окликнул. «Потрудитесь, пожалуйста, принять от меня телеграмму!» Юноша опять оглянулся через плечо, и его дерзкий взгляд ясно говорил. «Неужели же вы не можете обождать немного?» В конце концов тесенки были завязаны. Он взял телеграмму, пробежал ее глазами и с удивлением взглянул на Тресси. В его глазах мелькнуло что-то, граничащее с уважением, пожалуй, даже почтительностью, как показалось посетителю. Хотя он так отвык встречать то и другое, что не решался верить своим предположениям. Мальчик, между тем, прочел вслух адрес с явным удовольствием на лице и в тоне голоса. «Графу Росмару, ишь ты! Разве вы его знаете?» «Знаю. Ну, а он-то вас знает?» «Конечно. И вы полагаете, что он ответит вам?» «Думаю, что да. Посмотрим. А куда вам послать ответ?» «Никуда. Я сам зайду за ним. Когда мне зайти?» «Право, не знаю. Лучше я пошлю вам ответную телеграмму на дом. Скажите только, куда?» — Позвольте ваш адрес, и вы получите ее без замедления, как только она придет. Но Тресси не принял предложенной услуги. Видя, как почтительно обращается с ним теперь дерзкий телеграфист, он не хотел ронять себя в его глазах, назвав отель ремесленников, где было его пристанище. Молодой человек повторил, что зайдет за телеграммой, и удалился. Он долго бродил по улицам, занятый своими размышлениями. И говорил сам себе. Как бы то ни было, но встречать уважение все-таки приятно. Вот я заставил уважать себя за бияку Алана, задав ему здоровую трепку. После того и другие соседи стали смотреть на меня иными глазами. Сделались даже почтительны по отношению ко мне и за мою личную заслугу. Все за то же, что проучил Нахала. Но если их уважение мне приятно то уважение, основанное на незаслуженных прерогативах, которых следовало бы стыдиться, на призрачных правах, оказывается на поверку еще приятнее. Какая, например, заслуга состоять в переписке с графом? А между тем мальчишка-телеграфист проникся за это почтением к моей особе. Итак, за заатлантическая телеграмма летела теперь на родину. Уж одна эта мысль оживляла добровольного изгнанника. Он шел такими легкими шагами, и его сердце ускоренно билось от счастья. Отбросив все колебания, бедняга сознался себе, что он сходит с ума от радости, что он готов отказаться от своей затеи и спешить домой, домой. Его нетерпение получить ответ от старого графа росло с изумительной быстротой. Он прождал целый час, стараясь как-нибудь скоротать время, однако ничем не мог развлечься. Его взгляд безучастно останавливался то на том, то на другом предмете, но мысли блуждали далеко. Тресси опять зашел на телеграфную станцию за ответом. «Пока еще нет». — отвечал мальчик и, взглянув на часы, прибавил. — Я не думаю, чтобы вы получили его сегодня. — Почему так? — Видите ли, теперь уж довольно поздно. На таком дальнем расстоянии вы не можете быть уверены, что то лицо, которому послана телеграмма, окажется дома или будет в состоянии немедленно ответить. За подобные вещи ручаться нельзя, кроме того. У нас в Вашингтоне время приближается к шести часам. А в Англии уже наступила ночь. — Правда, — согласился Тресси, — мне не пришло этого в голову. — Да, теперь там поздно. Половина одиннадцатого или одиннадцать. По всей вероятности, вы не получите сегодня ответа.